Валерий Фисенко в центре внимания. Первое апреля мы отмечали в море Уэддала, кстати говоря, самым глубоководным в Антарктике. Два года назад океанологи Аби открыли здесь впадину глубиной 7 тысяч метров. Почему отмечали? А потому что по инициативе московских сатириков и клуба «12 стульев» Со стихией первоапрельских шуток покончено. Отныне 1 апреля день смеха. Конечно, старые традиции остаются в силе. Можно, как и 100 лет назад, насмерть перепугать товарища. Тебя срочно вызывает капитан. Что ты там натворил? Но общего одобрения такие шуточки уже не вызывают. Недостаточно современны они, что ли? 1 апреля нынче предъявляет человеку новые повышенные требования, главный из которых внесение в смех элемента интеллектуальности. И место мало изобретательной купле занимает весёлые истории, которые непринуждённо рассказываются в дружеском кругу. Утром после завтрака первый помощник капитана Виктор Алексеевич Ткачёв Ветеран Аби, и один из самых весёлых членов её экипажа, по трансляции созвал желающих в столовую команды и провозгласил день смеха открытым. Стопительное слово было доверено мне. Оратор я никудышний и успеха у широкой публики не имел. Она сочувственно, но без тени улыбки, следила за моими усилиями. Минут 10 Я добросовестно пыхтел и даже лез вон из кожи, чтобы хоть кого-нибудь рассмешить. Но после того, как в зале послышалось чьё-то всхрапывание, понял, что нельзя до бесконечности испытывать терпение аудитории. Покидая трибуну, я споткнулся и нелепо взмахнул руками, что вызвало общий дружный смех удачнейшая концовка, которую я отныне возьму на вооружение и буду горячо рекомендовать своим коллегам-юмористам. Нужно только хорошенько отрепетировать этот трюк, чтобы его исполнение выглядело по возможности естественным. В этот день я убедился, что наибольшим успехом пользуются не высеченные из пальца схемы, а невыдуманные истории, достоверность которых Ни у кого не вызывает сомнения. Причина этого успеха в том, что каждый слушатель легко может представить себя в роли действующего лица подобной истории, потому что она может случиться с кем угодно. Валерий Фисенко рассказал об одной радиограмме, которую получил, когда его экспедиция находилась в 900 км от Тикси. Ближайший от заброшенного в тайгу отряда почтовое отделение было в этом посёлке, и туда адресовалась вся корреспонденция. И вот Валерий получает от бабушки из Ленинграда такую радиограмму. Пётр Иванович едет в Тикси. В свободное время забеги к нему за посылкой. А история с паспортом гидролога Вениамина Совершаева. Прилетел он как-то в Чокурдах и первым делом отправился в гостиницу занимать номер. А администратор почему-то долго вертел в руках паспорт, с некоторым недоумением посматривал то на фотокарточку, то на гостя. Совершаев удивился, что не похож, если говорить откровенно, не очень. Понимаете, паспорт я получил лет 10 назад. Всё, знаете ли, течёт, всё изменяется, это я понимаю. А что 10 лет назад вы были женщиной? Совершаев, взглянул на фотокарточку и обмер. В торопях он взял с собой паспорт жены. Жизнь рождает ситуации куда более смешные, чем те, что создаются фантазии даже самого выдающегося юмориста. И не только ситуации. Иной раз в обычном разговоре мелькнет такая фраза, что пальчики оближешь. Как-то у нас с Дим Димычем в каюте сидело несколько ребят. И разговор зашел о доисторической эпохе. И Гена Арнаутов по ассоциации вспомнил. На Таймыре Какая-то экспедиция откопала мамонта, который за 20.000 лет великолепно сохранился в вечной мерзлоте. Решили для экзотики поесть его мясо. А почему бы и нет? Наши предки ели, чем мы хуже. И поели. Только вечером оказались в больнице все. Видимо, мясо было не свежее. Фраза который, на мой взгляд, не постыдился бы сам Твен. Или афоризм Валерия Фисенко, когда на одной станции он увидел занесённое снегом оборудование. Уничтожение государственных ценностей путём открытого хранения. Валерины истории в этот день вообще были гвоздём программы. Вот уж воистину прирождённый рассказчик. Ему ещё не было и 30, но в жизни он успел повидать много и хорошего, и плохого. А гибкий мозг и цепкая память сохранили увиденное и окрасили его в комические тона. К тому же Валера превосходный мастер своего бурового дела, безотказный работник, что у полярников всегда вызывает уважение. А личность рассказчика при живом общении фактор далеко не последний. Скажем, речь зашла о трещинах. Тема, в которой, как легко понять, ничего смешного нет и быть не может. Но Валера дважды проваливался в трещины и поэтому имеет моральное право на такой рассказ. В сезон 13-й экспедиции в Мирном меня с Колей взрывником послали уничтожить негодную к употреблению взрывчатку. Сначала мы везли ее в вездеходе. А потом, когда началась зона трещин, перегрузили на санки и потащили на сопку ветров. Уничтожили взрывчатку. Отправились по своему следу обратно, а началась позёмка. Смотрю, следы наши замело. А когда позёмка заметает следы, всякий знает, что эти места светлее остального снега. И мосты через трещины тоже светлее. Ничего, думаем, разберёмся. Идём за саночки, вдвоём держимся, анекдоты рассказываем, хохочем, очень нам было весело. Помню, что когда снег подо мной провалился, и я полетел вниз, то ещё продолжал повискивать. И так, провалился, держусь за верёвку отцаней и от скуки дрыгую ногами в воздухе. И тут наблюдаю ужасную картину: Коля, которому очень не хотелось одному возвращаться в мирны, решает меня спасти. А для этого он намеревается бросить санки и протянуть мне руку помощи. Вы скажете честный и благородный поступок. Может, так оно и есть. Но если Коля отпустит санки, кого он будет спасать? В лучшем случае мою репутацию и светлую память Поэтому я мгновенно срабатываю и со страшной силой ору, чтобы он не бросал санки, а наоборот держался за них, как за лотерейный билет, который выиграл швейную машину. Коля тоже срабатывает и вытаскивает меня за санки. Вытаскивает и начинает хохотать ещё больше, чем над анекдотом. Иду, хохочет. Глежу, хохочет. А вместо тебя На меня твоя голова смотрит. Я тоже засмеялся так называемым нервным смехом и не мог остановиться, пока не заглянул в трещину. Красивая такая, голубая и без дна. Остальную дорогу до Мирного и кал. Потом прошло, после щей с мясом. Среди слушателей были Саня Нинахов, Виктор Сахаров, И другие адские водители папы Земина. Добавляя все новые подробности, они стали наперебой рассказывать, как встречала поезд группа Фисенко на трассе Мирный Восток. Валерий морщился и негодующе мотал головой. Вы изложили только концовку, и ту исказили. Разве можно по хвосту судить о лошади? А где психологические детали? Где сюжет? Образы, персонажи? Расскажи про детали. Сюжеты, персонажи потребовали слушатели. Только без вранья, решительно заявил Юрий Зеленцов и Игорь Серота из группы Фисянка. Отрадясь не врал. Валера обиженно перекрестился. Сообщаю кристальную правду. Дело было так. В октябре 1969 года Наш буровой отряд выехал из Мирного на 50-й километр. Задача пробурить Антарктиду и поднять керн. Нашли ровное место, поставили вышку, балок, проводили ребят и остались одни. Юра, как все знают, большой профессионал по снегу. Но тогда ему пришлось спать меньше других, потому что он выполнял обязанности главного механика, главного энергетика, метеоролога, синоптика, начальника радиостанции и порторга. Отыгрался он потом в мирном, где по возвращении проспал трое суток и встал худой и голодный, как медведь из берлоги после зимней спячки. Игорь же был главным инженером, буровым мастером и шеф-поваром ресторана 50-й километр. Я осуществлял общее руководство. Юра поднимался первым без 15:07 и шёл снимать показания с приборов. Его морально угнетало, что мы ещё спим. И поэтому через полчаса он с наслаждением будил Игоря, который, проклиная свою несчастную судьбу, выполз зал из мешка и топал на камбус разогревать свою подгоревшую кашу. Ни разу не подгорало, возмутился сирота. "Зала не подгорает", тихо вставил Зеленцов. Разогревать свою залу с мясом исправился Валера. Шучу, каша была хорошая. Мы во всяком случае ни в какой другой ресторан не ходили. Кашу мы запивали компотом, если Юра, чемпион и рекордсмен мира по этому продукту, не успевал выдох его до завтрака. При увеличении я всегда оставлял немного товарищам, скромно уточнил Зеленцов. Запивали кашу столовой ложкой компота, великодушно оставленного Юрой. Вновь поправился Валера. Буровой отряд работал у нас неплохо. За пятьдесят дней прошли скважину в двести пятьдесят метров и подняли около трех тонн керна. Того самого, что едет с нами домой в рефрижераторе. Работали часов по шестнадцать в сутки. Скучать было некогда. Но если в мирном ночами снился Ленинград, то на 50-м километре нам снился мирный, в котором сосредоточилась вся цивилизация: кают-компания, баня, кино и ксюха, которая всегда спала в нашем шестом доме и облайывала всех там непрописанных. Короче, ждали поезд с огромным нетерпением. В день его выхода не слезали с вышки все глаза просмотрели. Наконец увидели, начали бездумно полить из ракетниц. И вот поезд совсем рядом, а ракеты как назло кончились. Ну как встречать, дорогие товарищи? Залезли на крышу балка, и когда ребята с нами поздоровались, мы в ответ дружно залаяли. Почему? А потому, во-первых, что ни ракет, ни коньяку у нас не было, а во-вторых, в Мирном все равно были уверены, что мы одичали».